Глава 10 увлеченно грызла мой щит одна из псин, а затем я ей топором отсек нижнюю половину тела. Ага. <рж Zhao> Удивилась она и сдохла, разжав челюсти. Большая часть твари атаковала нас в лоб, где их встречали я, Лиза и Василиса. Пепельная блондинка окружила себя и нас своеобразным щитом из сияющих сфер. Они кружились вокруг нас. сбивая атаки псин ударами молний. Княжна держала врагов на расстоянии, нанося смертельные раны своим кнутом с небольшим крюком лезвием на конце. Кнут звонко щелкал, и каждый щелчок сопровождался ревом и утробным поскуливанием. При этом позади держалась Вероника, облачившаяся в ледяную броню для безопасности, и помогала нам и остальным бойцам, заряжая оружие морозом. «Нас обходят!» — выкрикнул князь Тарасов. «Я отойду и буду прикрывать с тыла!» «Агнес, Лакроса на вас фланги!» — приказал я. «Бойцы, помогайте!» «Вы его слышали?» — прорвал командир охранников. «О твари тем временем и правда брали нас в клещи. Две стаи псин, царапая лёд, бегали нас по сторонам. Их ряды скашивали очереди из пулеметов «Агнес» и копья Лакросы. Но мы все уже были сильно истощены обороной поезда, так что саранча прорывалась. Да, туго, очень туго. Долго так не протянем. Но долго и не надо. Нужно лишь выманить тот ходячий холм на лед. А он уже вышел на берег. И чем ближе подходил этот гигант, тем сильнее становились волны страха. Графиня Вдовина уже так вспотела от натуги, что походила на мокрую мышь, И это я еще ей помогал, направляя часть духовной энергии на щит. Василиса позвал топором, отрубая голову очередной твари. «Сделай так, чтобы под той махиной лед не провалился. Нужно, чтобы она на глубину вышла. Утопим их всех!» Поняла, выкрикнула она и отступила на несколько шагов. После этого под ногами у меня пронеслась волна морозной маны, укрепляя лед. «Если та громадина пойдет на дно слишком рано, то выживет». Продержаться бы только. Все-таки на открытой местности воевать с численно превосходящим противником все равно, что марафон бежать с прострелянными коленями. «Князь, сделайте так, чтобы они все на меня шли. Нужно собрать их в одном месте». «Легко сказать», — отозвался сзади Тарасов. Действительно, сказать было легко. Саранча наседала, не жалея сил. Псилы поблизости, похоже, закончились, потому что на меня набросилось трое носорогов. Но Вероника хорошо зарядила мой топор морозом, так что при взмахе я выпустил сконцентрированную волну холода, которая заморозила всю троицу в паре метров от меня. А затем хорошенько жахнул молнией, расколов статуи на части. На этом носороги тоже закончились, и я схлестнулся с пехотинцами. Краем глаза видел, как две стаи псин уже почти зашли с тыла. «Вот, значит, как. Шустрые заразы играли роль кавалерии, а пехотинцы били в лоб. Топор в руке уже скользить начал из-за вражеской крови. Коля, я почти все», — простонала Катя. «Эх, хотел бы я услышать этот стон в иных обстоятельствах, но сейчас он означал, что скоро людей охватит паника, потому что духовный щит падет, и тогда нас сожрут». Гигантская тварь ступила на лед и медленно приближалась. Тот, хоть и усиленный, начал потрескивать, но и сила панических волн заметно возросла. Минус сражения на озере был в том, что я не мог полноценно использовать свой инсект. Вокруг, или вода, или замерзшая вода, и молотом размахивать опасно. По крайней мере, пока. Меняем план, крикнул я князю. Всех в кучу и занимайте круговую оборону. Отбив щитом атаку рук лезвия очередного пехотинца саранчи разрубил его пополам И сам начал отступать. Постепенно строй стал плотнее, и стало проще сдерживать врага. Да и духовный щит удалось уменьшить, и нам с графиней нужно было тратить меньше сил на его поддержание. Так мы выиграем немного времени. «Если что, у меня патроны не бесконечны», — опасливо покосилась Агнес. «Теперь она стояла недалеко от меня». «Ладно, пора. Тварь почти там, где надо, осталось лишь подтолкнуть ее». А саранча встала настолько плотно, что начала мешать друг другу. Лед под ногами таял от горячей крови и скользил. Один из бойцов Тарасова поскользнулся и упал. Утащили его так быстро, что мы ничего сделать и не успели. Только предсмертный крик услышали. «Василиса!» Повернулся я к девушке всего на миг. Ее лицо походило на ледяную маску. Брови нахмурены, подбородок напряжен. Она методично работала хлыстом, отсекая саранча конечности. «Сделай так, чтобы вы не утонули». «Вы», — удивилась она, — «а ты? Что ты задумал?» Ледовое побоище, — коротко ответил ей и бросил через плечо вдовиной. «Катя, продержись хотя бы пару минут. Если продержусь, тебя уха», — хмыкнула она из-за моей спины. Швырнув перед собой горсть морозных зелий, выставил щит и кинулся на врагов. Бежал, разбивая замороженные статуи, расшвыривая топором молнии, расчищал таким образом себе путь к громадине. Чем ближе я подбирался к ней, тем больше тварь возвышалась надо мной. Судя по всему, она и управляла всей саранчой, играя роль офицера. Видимо, поняла, что я задумал ее убить и направила на меня все свои силы. Пехотинцы-саранчи быстро окружили меня, и со всех сторон посыпались удары. Инсект спасал от немедленной смерти, но на мореной плоти появлялось все больше глубоких порезов. Да и щит уже весь из кромсали. Пришлось вырастить новый. Но я достиг главного. Саранча ослабила давление на остальных, сконцентрировавшись на мне. И это чувствовалось. Меня буквально сбивали с ног волны страха и панического ужаса. Духовная защита едва держалась. Долго я так не смогу. Все силы уходили на то, чтобы не поддаваться магии врага. Я магически усилил ноги, вырастив небольшие корни, чтобы они цеплялись за лед и попер вперед. Со всех сторон в меня врезались клинки, царапая дубовую плоть, хватали за руки и за ноги, но я направлял всю ману, что у меня оставалось на то, чтобы прорываться. Топор беспрерывно поднимался и опускался, сияя окровавленным лезвием. Рычал я сквозь зубы, ускоряясь с каждой секундой. Шаг, еще шаг, бег, удар молнии, быстрый бег». Мне удалось прорваться сквозь основной строй саранчи и зайти к громадине сбоку. Раскидав еще несколько пехотинцев, оказался на просторе. Не нужно было оглядываться, чтобы понять, что вся эта толпа несется за мной. Топор из моей руки исчез. Я перенес его в кольцо. Щит отбросил, чтобы максимально уменьшить вес. Сделав солидный крюк, оказался в ста метрах позади ходячего холма. Тварь медленно переставляла лапы по толстому льду, пытаясь развернуться. «Да, жаробаси, но с тобой не потанцуешь», — ухмыльнулся я и побежал, направляя предпоследнюю каплю маны для усиления ног. Усиленный княжной лед оглушительно трещал под моей поступью. Тварь переставила заднюю правую ногу левее, затем другую, подняв тучу серебристой пыли, и встала боком, а я уже находился от нее в пятнадцати метрах. Оттолкнулся одной ногой, подлетев на пару метров, и оттолкнулся второй от головы вовремя подвернувшегося пехотинца. Сделал это так сильно, что врага расплющило и вбило в лед, а я подлетел в воздух на полдюжины метров и врезался в бочину ходячего холма. Тот как раз поднял левую переднюю ногу и потерял равновесие от удара. Тварь упала, я тоже. Рядом посыпались каменные осколки от шкуры монстра, В голове от удара звенело, будто я внутри колокола оказался. Но разлеживаться нельзя. Стрихнув головой, вскочил и побежал дальше к упавшему холму. В руках появился молот. Настало время пустить его в ход. Отшвырнув плечом с пути пару противников, снова подпрыгнул и использовал уже последнюю каплю маны, направив ее в молот. Обрушился на чудовище сверху и, размахнувшись из-за спины, ударил. Но не тварь в открывшееся на броне место, а рядом, по льду. Зеленая вспышка на миг ослепила меня, а лед оглушительно треснул и начал проваливаться прямо подо мной. Коля пронзительно закричал кто-то из девушек, кажется, лакросса. А я и сам уже все понял. Пора делать ноги. Лед трещал, а вода под ним бурлила. Шагающая махина попыталась встать, но ее ноги тут же начали погружаться в воду. Она взревела, и на меня обрушилась новая волна страха. Только не моего, а ее. «Оно боится!» — радостно прокричал, прыгая с льдины на льдину. Они под моими ногами тут же проваливались вглубь. Лед ломался в радиусе нескольких сотен метров. Саранча пыталась по инерции атаковать, но, похоже, управление той твари ослабло. Враг беспорядочно метался, прыгал на льдины, падал, проваливался под воду, Сама громадина несколько раз ударила по воде своими огромными ногами, расшвыряв куски льда и, побив кучу саранчи, окончательно погрузилась под воду, оставив после себя водоворот из пузырей и тонущих пехотинцев. Я же допрыгал до своих, что стояли на островке спокойствия посреди бушующего озера. Но я был бы не я, если бы по пути не окунулся в ледяную воду и, как следует, ее прочувствовал, потому что вышел из инсекта. После нащупал под водой ступени на айсберге, которые создала княжна, и поднялся по ним. Мужчины встретили меня победными криками, а девушки — охами и вздохами. «Господин, да на вас места живого нет!» — взволнованно воскликнула Вероника. «Остальные слишком устали, чтобы еще что-то сказать. Да и я уже еле на ногах стоял. Куча порезов и ран кровоточили, но уже заживали. Все-таки физически я стал сильнее после употребления личинок». Регенерация улучшилась, а силы мышц хватило, чтобы выстрелить собой и свалить ту тварюгу. Кстати, о ней. Духовным зрением взглянул себе под ноги и ничего не увидел. Почти. Рядовая саранча душой, похоже, не обладала. Вместо душ увидел сгустки энергии, которые быстро гасли, будто их ветер задувает. А вот у той махины была почти полноценная душа. Оно и понятно, без души она бы не смогла использовать духовные техники. Эта душа болталась на глубине двух десятков метров и никак не желала гаснуть. Тогда я ей помог, отправив мощную иглу боли. Душа, что выглядела как яркая фиолетовая клякса, задрожала и развалилась на части, которые вскоре погасли. Но ну, наконец-то. Теперь можно выдохнуть и оглядеться. Большая льдина, на которой собрался весь народ, мирно покачивалась на воде. Саранча утонула и больше о ней ничего не напоминала. Куча раненых сейчас получала помощь в основном от женской половины тех, кто остался в живых после крушения поезда. Лекарей среди нас не было. Зато был я с лечебными зельями и целебной мазью. От усталости я припал на колено, но встал, опираясь на молот. Вывалил на залитый кровью лед все лечебное, что у меня было, а затем подошел к князю Тарасову. Он выглядел вполне себе огурчиком. Молот в моей руке сменился на топор, лезвие которого тут же оказалось у горла князя. «Какого черта вы творите, барон?» Прошипел Тарасов, задрав подбородок, чтобы не поцарапаться о лезвие. Живые бойцы напряглись. Их всего два десятка осталось. Не хватит, чтобы остановить меня даже в таком состоянии, их командир это понимал. Переводил взгляд с меня на Тарасова и обратно, отчаянно думая, чью сторону принять. Проблемные подруги приняли мою, о чем я догадался, ощутив их за своей спиной. «У меня вопрос, князь», — начал я, слегка качнувшись. «Ну, устал, что поделаешь?» От этого слегка шею князя оцарапал, и по коже побежала тонкая струйка крови. Он шикнул от боли. «Какого черта только что произошло?» «Что, Дубов, вы ослепли? Нападение саранчи? Или на что это похоже, по-вашему?» «Вот именно, князь, что на нас саранча напала». Посреди империи. А я напомню, что именно вы настояли на поездке поездом. Поезд, глухие места, саранча. Как-то все очень подозрительно складывается. Тарасов ухмыльнулся тонкими бледными губами. «Хотите сказать, это я устроил? Отнюдь, барон. Возможно, я подчеркну, лишь возможно, здесь даже больше вашей вины, чем моей. Уберите топор, и я вам все объясню. Или мы оба отправимся на тот свет». Опустив взгляд, увидел, что в живот мне упираются два его меча, их лезвия светятся от маны. Казалось бы, патовая ситуация, но одного князь не учел. Мана у меня тоже быстрее восстанавливается. Не только тело. Я было подумал сделать живот дубовым, но тут же отказался от этой затеи. Князь не знает всего о моей силе, так что нечего ему и рассказывать. Поэтому я опустил топор, но полностью его не убрал. Я вас слушаю. Поторопил я Тарасова. Тот сунул клинки в ножны, удовлетворенные исходом психологического поединка. Это долгая история, господин Дубов. Предлагаю посвятить ей время, когда мы окажемся подальше отсюда, и любопытных ушей. А вам есть что скрывать от людей, которые рядом с вами проливали кровь? Я обвел взглядом выживших. Двое мужчин зажимали раны на животе. Один даже не мог стоять и сидел прямо на льду. одна из проводниц, одетая чрезвычайно легко для такой погоды, не говоря ни слова, бинтовала его. Вообще все здесь держались на остатках силы воли. После моих слов все неодобрительно косились на Тарасова. «Смелуйтесь, барон, хотя бы над людьми. Мы посреди ледяного озера стоим под всеми ветрами». Сделал еще одну попытку отбрехаться Тарасов. «А у меня обогреватели есть». заявила Агнес и перенесла из кольца столбы в пару метров высотой. Бойцы тут же помогли их расставить, а гоблинша зажгла газовые горелки. Пламя осветило ночь и обогрело людей. «Так нас и спасатели легче обнаружат. Правда, Коль?» «Правда», — кивнул я, выразительно взглянув на Тарасова. Он вздохнул и, наконец, сдался. «Хорошо. Ваше благородие». Князь придвинулся к огню, и его морщины резко очертились. Я начну издалека с событий, которые на первый взгляд не связаны с произошедшим сегодня. Как вам должно быть известно, враг овладел технологией подкопов. Проще говоря, вывел вице-ранчи, способны грызть даже самую твердую породу. Он атаковал несколько западных городов польского княжества. Краков, Варшаву и Гданьск. Эти факты широко известны. Города удалось отбить в тот раз, и не в последнюю очередь благодаря царевичам, в том числе Павлу. Тарасов умолк ненадолго, глядя в колышущийся на ветру огонь. Только проблема в том, что у нас все еще нет способа отследить и предупредить подобные подкопы. А саранча всегда вырывается там, где есть люди. Императору приходится постоянно держать наготове несколько летучих отрядов из числа самых элитных войск, чтобы при первых же признаках прорыва саранче устранить его. Несколько таких случаев уже имело место быть. Но прорыва удавалось локализовать без особого шума. Однако… Я вопросительно вскинул бровь, когда пауза вновь затянулась. Однако последние события, в которых вы сыграли совсем не последнюю роль, кое-что изменили. Видите ли, барон Дубов, император не случайно не давал войск Южному фронту, чтобы контратаковать османов. Наши армии не бесконечны, сами понимаете. Государев приказ… состоял в том, чтобы сдерживать османов, пока они не сточат своей армии а наше укрепление. Но когда в тылу османов появилась ваша крепость, да еще и так громко заявила о себе, генералы, не знающие всей картины, бросились вам на выручку. Эта атака могла провалиться. Тогда император срочно перебросил летучие отряды, чтобы закрыть дыры на границе в случае провала. И империя на несколько дней осталась без защиты от саранчи в самом ее центре. Враг! Этим воспользовался. «И сколько еще таких армий кочуют по глухим местам?» Хмуро спросил я. Тарасов дернул плечами и протянул руки к огню. «Признаюсь, никто не рассчитывал, что они прокопают так далеко», глухо сказал он. «Прорыв не заметили вовремя. Несколько баронств было уничтожено под корень. Но эту стаю ожидали в другом месте. Однако, если бы не ваше появление в тылу османов...» «Не нужно ваши проколы записывать на мой счет, князь», — повел я плечом. Одна из самых глубоких ран досталась ему. «Это ваши, генералы или царевичи? Зависит от того, кто там командовал войсками?» «Ослушались приказа. Мой план предусматривал, что вообще никто не явится за нами. Так оно и вышло. Мы справились сами. Даже врага одолели, пусть и вместе с османами. Так что не ждите от меня извинений или раскаяния. Это не мой просчет». «Лучше скажите спасибо, что все эти люди сейчас живы». Тарасов еще несколько секунд смотрел на огонь, а затем рассмеялся. «Знаю», — чуть ли не выкрикнул он, «потому и не перестану говорить, что такие люди, как вы, нужны на самых верхах, честные, стойкие и не готовые прогибаться под каждого встречного, даже если он второе лицо государства». «Дело говорит», — пробормотал командир охраны Тарасова, а люди рядом одобрительно закивали. «Ага, сейчас. Больно оно мне надо». Вскоре за нами прибыли спасатели на другом поезде, и мы, пусть и с меньшим комфортом и с опозданием, добрались до столицы. Тарасов предложил подвести, но я отказался. Хотел прогуляться. На привокзальной площади было очень людно, и сразу стало понятно, что город готовится к празднику. Повсюду были развешаны флажки, гирлянды, праздничные фонарики. В предрассветных сумерках они очень красиво светились. Ребят, вдруг, как вкопанная, встала посреди широкой дорожки Лиза. Ее взгляд был устремлен куда-то вверх. А у вас когда-нибудь было чувство, что вы сходите с ума? Что? Ши косит ряды дипломированных психологов. Поддела туагнес. Не ее одну встала рядом с Лизой княжна и посмотрела в ту же сторону, нахмурившись от удивления. Я посмотрел туда же. В итоге, через пару мгновений, мы все столпились посреди площади, глядя на один из больших белых флагов. Мимо нас шли люди, которые с любопытством смотрели на нашу компанию. На флаге был изображен профиль не то мужчины, не то юноши в небольшой короне, напоминающей такую, какую носят царевичи. «Ничего не понимаю», — пожал я плечами. Лакросса, прищурившись, произнесла. «Как будто подглядывает за кем-то». И тут все встало на свои места. Мать моя женщина, Пробормотал медленно холодея внутри. А может, это сон? Та гигантская тварь меня просто загипнотизировала? Надо попробовать. Ущипните меня кто-нибудь, чтобы я проснулся.